Эпилог. На западе города Цирконевой башни. Предрассветные часы, когда небо уже начало сереть, несколько палаток, расположенных здесь в Пале. То самом месте, где недавно была очередь, сейчас никого не было. Поскольку ночью отсюда слышали взрывы и трясло землю по непонятным причинам, люди решили отойти подальше от палаток. Однако из палаток засосало под землю, в которой открылась дыра. Песок начал сыпаться в эту коническую воронку, которая постоянно расширялась. Наблюдавшие со стороны зеваки закричали о конце света и открытии врат ада. Из дыры вырвалась торнадо. Камни, песок и даже часть палатки взлетели в небо и разлетелись во все стороны. Огромные валуны, которые людям ни за что не поднять, сыпались с неба, как дождь. Люди закричали еще сильнее и задрожали от страха. И затем их взору предстало следующее. Из воронки медленно поднимался алтарь. На алтаре стоял человек в черных одеждах, а на голове у него росли рога. «Это король демонов!» – пробормотал кто-то. «Мы летим! Мы правда летим? Прошу, не шуми так, ты отвлекаешь Диабло?» Рэм обеими руками сразу же заткнула рот Харуну, который все никак не мог успокоиться. -хун -хун -хун молчи Шера тем временем поддерживала Люмачину за плечи, поскольку на ногах стоять она не могла. «Не, невероятно! Люмачина, с тобой все в порядке?» «Как я и думала, господин Диабло, боженька, да? С тобой точно все в порядке?» Присматривая за крам, Шера сама не заметила, как получила ауру старшей сестрицы. Кстати говоря, окаменевшая Ширю до сих пор стояла на краю алтаря. Что же с ней будет? Диабло использовал полет только во второй раз, но он уже был намного стабильнее, чем в прошлый раз. Посмотрел сверху вниз, он заметил, что воронку провалилось огромное количество песка. Наверное, мне стоит опустить алтарь подальше от этого места. Он не мог нормально управлять им во время горизонтального полета. Но опускаться рядом с районом обвала не самая разумная идея. И потому вокруг было слишком много зевак. Сейчас они, ну уж, очень сильно выделялись. Диабло не мог сохранять спокойствие, когда вокруг было много людей. Он медленно повернул алтарь за город. Посмотрев на горизонт, Рэм сказала «Как «Ммм, ага!» Из-за горизонта медленно поднималось утреннее солнце. Облака были окрашены в темно-красные тона. На глазах Рэм, смотревши на пейзаж, навернулись слезы и медленно потекли по ее покрасневшим щекам. Она и раньше казалась симпатичной, но сегодня Рэм казалась такой милашкой, что ее хочется обнять и никогда не отпускать. «Нет, пора вернуться в реальность», – подумал Диабло, радуясь тому, что смог спасти ее. Харун, зажатый в руках, Рэм, трепыхалась из последних сил на грани смерти. Ди «Диабло!» – внезапно закричала Шера. Когда Диабло обернулся, он увидел перепуганную Шеру или мочину, на лице которой застыла гримаса боли, и она с трудом дышала. «Что такое? Что с ней случилось?» «Смотри!» – Шера закатила край ее одежды. У нее на бедре появилась темно-фиолетовые метки в виде знака X. «Почему?» – закричала Рэм. «Смертельная болезнь меток», — сказал Диабло, почувствовав, как по его телу побежали мурашки. Ему показалось, что эти слова сказал не он, а кто-то другой. Чудеса не влияли на люмачину. Она сама говорила, что даже если кто-то другой помолится за нее, то на ее теле не исчезнет ни единой царапинки. Ни один священник не сможет ее исцелить. Диабло крепко сжал свой кулак. Вот о чем говорил Бадут. «Вы все равно пойдете в отчаяние». Скорее всего, он что-то сделал с Люмачиной после того, как захватил ее. Как-никак, а в том месте проводился магический ритуал. «Не может быть, Лю... Люмачина умирает! Диабло, спаси ее!» Дрожа и со слезами в глазах, попросила Шера. «Прошу, Шера, не плачь! Я в порядке, даже если умру, на все воля боженьки!» «Верно, именно поэтому ты не умрешь!» «Э? Ты ведь собиралась реформировать гнилую церковь, верно? Ради поиска поддержки главы святых рыцарей мы проделали весь этот путь, все верно!» «Ты проделала весь этот путь только ради того, чтобы сбежать и скрыться от Совета Кардиналов? Или ради борьбы с ними? Р ради борьбы?» «В таком случае собери все силы внутри себя, не поддавайся магии, и если тебе понадобится, я дарую тебе силу». В глаза Люмачины вернулась жизнь. Ее дыхание успокоилось. Хотя Шире все еще помогала, она смогла подняться и обнять себя за плечи. «Верно, я не приму никакой магии. Ого, тебе лучше поверить мне, поскольку не приемлю эту магию». «Разумеется, я верю в тебя!» Люмачина кивнула. «Что ты планируешь делать, Диабло?» Спросила Шера. Даже Рэм и Харун с ожиданием смотрели на него. «Мы направимся в аду подземелье», сказал Диабло, ухмыльнувшись «И там мы получим все, что нам нужно!» «Талисман, который лечит эту смертельную болезнь меток, должен быть на моем складе, установленном в моем подземелье!» Ликоя, Харун поднял обе руки над головой. «Ура!»